Раннее летнее утро. На самом деле нет ничего прекраснее этого, подумала Лилия, когда по сигналу рации вышла из машины, пересекла дорогу и двинулась на участок Ландерца. Завесы тумана, будто взбитые сливки, парили над землёй и размывали очертания автомобилей, садовой мебели и батутов. Но ничего этого она не могла оценить. Даже то, как первые лучи солнца заставили все вокруг сверкать, хотя день только начался. В ее глазах была чернота, которая затмевала все. а где-то в глубине сознания, под контролируемым спокойствием, она кипела от ярости. Несколькими часами ранее она проснулась на лужайке в собственном саду, с пульсирующей болью в одной щеке. Ее одежда промокла насквозь, и она замерзла так, словно никогда больше не сможет согреться. Хампус спал на диване с включенным телевизором и одной рукой в кармане домашних спортивных штанов. И судя по остаткам на журнальном столике, он съел пиццу и выпил слишком много пива. Но у неё совсем не было сил возмутиться. Она просто прошла в дом и наполнила горячей водой ванну. И где-то там, в клубах горячего пара, реальность медленно вернулась в её сознание. То, что её выбросили на лужайку в собственном саду, было ничем иным, как предупреждением. И как бы показали, что если она зайдёт слишком далеко, последствия не заставят себя ждать. Мы знаем, где ты живешь». Надев чистую одежду, она позвонила Утесу с домашнего телефона, уверенная, что он не спит и вне себя от беспокойства. Но гудки оставались без ответа, и она рассказала, что произошло, его автоответчику и заверила, что с ней все в порядке, и что она собирается вызвать Ландерца на допрос, как только придет в себя. Через пятьдесят минут она проснулась и прослушала его немногословное сообщение на автоответчике. Она сразу же решила, что и не подумает, следовать его указаниям и вообще сделает вид, что не получала сообщение. Нет времени говорить. Я рад, что ты в порядке. Ландерс может подождать. Тебе лучше отдохнуть. Созвонимся позже. Дверной звонок звучал как надоедливая пластиковая игрушка крикливой рассетки, в которой нельзя было убавить громкость, а батарейки отказывались садиться. Через минуту дверь открыла женщина в тапочках с пандами, халате и с растрёпанными волосами. "Доброе утро", сказала Лили и, посмотрев вглубь прихожей, пришла к выводу, что та выглядела так же, как и в любом другом доме. Меня зовут Иран Вилия. Я бы хотела поговорить с вашим мужем. «Э, что? Ваш муж, он дома? Да, но женщина оглядела её сверху донизу. А в чём дело? В конце концов, сейчас не больше половины седьмого. Шесть тридцать три, если быть точным. Привет! Что происходит? Она не могла его видеть, но этот гнусавый голос несомненно принадлежал ему. Когда он вскоре после этого вышел с мокрыми волосами, одетый только в расстёгнутую рубашку, трусы и носки, ей показалось, что она вошла прямо к ним в спальню. Вот мы и встретились вновь. Она расплылась в улыбке и притворилась, что не замечает боли после удара в скулу. Так, подождите-ка. Вы двое знаете друг друга? Женщина переводила взгляд с Лилии на Ландерс и обратно. Зиверт Ты можешь мне объяснить, что это такое? Иди в дом и займись завтраком. Конечно, но мне двойной эспрессо и свежевыжатый сок к йогурту. И не забудь проследить за тем, сколько какао наливает себе Уильям. Женщина закусила губу и исчезла, не удостоив Лилью даже взглядом. В чем дело? спросил Ландерт, застегивая рубашку. Я думал, мы уже все обговорили. Вы вынуждены вас разочаровать. Если вы думаете, что я передумал насчет базы данных членов партии, то ошибаетесь. К тому же я узнал, как это связано с так называемым законом о персональных данных. Если вы, конечно, когда-нибудь слышали о нем. Там запрашиваемая вами информация упомянута как конфиденциальные личные данные что проще говоря, означает вы можете забыть о получении этих сведений. Да, именно так там и написано, точно. Я понимаю, почему вы стоите на своём, но скоро всё может измениться. Кстати, хорошо вчера провели время. «Я?» — Ландерс выглядел сбитым с толку. Если вы имеете в виду пожар в офисе, то могу только сказать, что это был лишь один из примеров того, Как наше общество не справляется с потоком пребывающих беженцев. Именно так происходит, когда собираются слишком много различных этнических групп в одном месте. Усиление противоречий порождает насилие, которое в свою очередь порождает еще больше насилия. Так что нет с чего бы мне считать, что я хорошо провел время. Ух ты, Лилия захлопнула ладоши. Впечатляюще. Это было почти дословно то, что я вчера прочитал в интервью газете квельс Квельспостен. А ведь еще нет и четверти седьмого. Но на самом деле, не позавчерашний пожар привел меня сюда, а ваше милое маленькое выступление вчера вечером. Выступление? Как вы там говорили, беженцы ни иное, как паразиты, которых нужно травить ядом. Я не понимаю, о чем вы говорите. Нет. По крайней мере, мне показалось, что там вы чувствовали себя как рыба в воде. А если не помните, то у меня есть запись. Поднятые вверх правые руки, повязки со свастикой и вся эта ваша красивая речь о крысах и тараканах. лицо Ландерца изменилось. Он понял всю серьёзность ситуации. Значит, это были вы? Лилия кивнула. Теперь выбор за вами. Либо я разошлю запись в газеты у лживой прессы, как вы их называете, либо вы даете мне копию базы данных членов партии, и газеты получат немного меньше информации. Звучит, конечно, привлекательно, но насколько я понял, ваш сотовый был сломан. Никогда не слышали об iCloud? Ландерс встретился взглядом с Лили, пытаясь понять, не блефует ли она. Она разозлилась не на шутку. Мы можем стоять здесь и играть в эту дурацкую игру всё утро, но если ты сейчас же не принесёшь то, что я хочу, то тебе позвонит Джимми Окиссон. И я могу пообещать тебе, что он не обрадуется, когда узнает, чем ты занимаешься по ночам. Не говоря ни слова, Ландерс повернулся к ней спиной и исчез в глубине дома, чтобы через минуту вернуться с флешкой в руке. Надеюсь, вы понимаете, что это ни иное, как чистой воды шантаж. Лилия ответила ему улыбкой, взяла флешку и положила её в карман, одновременно вытаскивая рацию. Я закончила. Вас понял, послышался мужской голос, и вскоре из утреннего тумана вынырнули три фигуры в полицейской форме. Что за чёрт? Мы же заключили сделку. Да. И вы можете быть абсолютно спокойны. Запись останется у меня, по крайней мере, пока. Она кивнула полицейским, чтобы они его арестовали. Подождите, давайте поговорим, черт возьми, закричал он в тот момент, когда его окружили полицейские а потом прижали к стене. Я не сделал ничего противозаконного. Ни хрена я такого не сделал, что дает вам право повязать меня. Я бы, наверное, назвала вашу милую маленькую речь разжиганием этнической розни. За это можно получить до двух лет. Но вы правы. Скорее всего, отделаетесь штрафами. Подстрекательство к поджогу с другой стороны это уже более серьезное дело, даже если оно касается собственного офиса. Ландерс, на руки которому в этот момент надели наручники, не мог понять, о чём она говорит. Не надо изображать удивление. Вы не хуже меня знаете, что это были ваш сын и один из его друзей. Она повернулась к одному из полицейских. Кстати, вам стоит сходить и забрать его, пока он всё своё какао не выпил.